с дополнением. Да. Чёрт, я же так хорошо помнил этот момент, и Авца, и тысячи монет, хитро добавил голос. Это всё было. А что насчёт реки? Река это же символ, как Рубикон. Рубикон, который пересёк Цезарь. Фелида ещё считает тебя тупеньким. Голос был в восхищении. Ты же всё это помнишь и знаешь. И если вспомнишь всё, то поймёшь, что на самом деле у тебя больше опыта, чем у всех местных вместе взятых. Да ну, разумеется. Если всё это когда-то было в твоих играх, то ты наверняка должен помнить, как это работает. И использовать ситуацию только себе во благо.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 У меня же это не открыто, раз ты сам не пробовал. А предложение Кирота. Предложение торговца я бы сам с удовольствием принял, как и ты. Не бойся того, что тебя критикуют Фелида. Это твоё поселение. И рассвет хорошее название. Кстати, мне кажется, что это они взяли из серии Port Royal. Не, не факт, что я помню эту игру, но слова они меня наpregло куда больше. Они, они. Кто здесь на самом деле рулит? Я до них доберусь. Наберёшься, и что дальше? посмеялся голос. И два ли ты сейчас сможешь нанести какой-то реальный вред им? Да и вообще, что они тебе сделали? Они закинули меня сюда. О, ты думаешь, закинули? Или, хм, нет, не буду тебе сразу все карты раскрывать.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 По игре сёгун ты должен её помнить. А, стратегия. Да, твоя жажда строить поселения и зарабатывать репутацию перекочевала из твоей любви к стратегиям. Давай, вспоминай историю своего мира. Ты поймёшь, что она циклична. Будет гораздо проще. И опять же, тебе скажу важную вещь. Твой челлендж очень сообразительный и находчивый. Он даёт тебе дельные советы. плюс он стар так что не темпульсивности филиды слушай лучше его а велент спросил яно голос уже точно скрывался вдали не знаю бавлер чтоб тебя я же сказала что твоя обувь уже не годится шлепок по лицу привёл меня в чувство я долго был в отключке первым делом спросил я минуты две тебе бью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 вернуть крола, добыть карту. Кажется, с этим можно работать, пробормотал я, лёжа, прописывая буквы на новой странице тетради. Не такой уж и огромный этот список в отличие от игр.